Глава 3.1 Дни до В 2012 году человечество прониклось очередной навязчивой идеей. Миллионы людей по всей планете готовились к концу света в соответствии с предсказанием великого древнего племени, а точнее, из-за оборвавшегося календаря майя. Параноики и паникеры основывали свои опасения на версиях, подкинутых СМИ и внутренними страхами людей. Причем никто не обратил внимания, что ни слова об апокалипсисе в этом календаре не было. Источник гласил лишь о начале новой эры. И то, только если современные умники правильно интерпретировали полученные сведения. На мой взгляд, эры на нашей планете сменялись уже не раз. Просто раньше этому не придавали значения. А порой люди и вовсе не замечали перемен. Но теперь событию дали хорошую рекламу, преподнеся его в нужном свете. И интересно, что большинству по факту не была важна причина истерии. Главное — ее наличие. Эмоционально слабые личности готовы на намного, только дай повод. А если не дать, они сами его выдумают. Будь то зомби или ядерная война, все равно. Конечно, в целом не страшно, чем бы дитя не тешилось, как говорится. На тот момент мне было 20 лет. Меня мало заботило общественное мнение и существующие в мире проблемы, несмотря на то, что о них говорили везде и абсолютно все. Непосредственно за три дня до конкретной даты, как вы должны понимать. Давление усиливалось, захватывая умы даже рациональных людей. Тех, кого ранее сценарии апокалипсисов вовсе не волновали. Личное отсутствие интереса к массовым страхам было для меня вполне нормальным. Ведь я обладал весьма широким спектром знаний и собственным мнением насчет грядущего. Мы с друзьями придумывали шутки и высмеивали предстоящие события, радуясь тому, что все могло произойти именно на нашем веку. Жизнь протекала как обычно, и в представлении нашей компании вряд ли со дня на день могло что-то измениться. А если вдруг так и произошло бы, мы бы совсем не расстроились. Любое крупное происшествие для нас представлялось возможностью стать свидетелями событий, ранее скрытых от всех, но открывшихся именно перед нами. Конечный исход при этом не имел фактического значения. Главная возможность поучаствовать. Это как с войной. Молодые всегда шли в бой первыми. ведь их сознание еще не омрачено страхом смерти, а инстинкт самосохранения сильно притуплен, и результатом является необъективное восприятие опасности, а выработка адреналина, серотонина и остальных гормонов в раннем возрасте может перебить все, что угодно. Круг ближайших мне друзей состоял из трех постоянных участников, нескольких хорошо зарекомендовавших себя за годы товарищей и кучи появляющихся на разные временные периоды приятелей. Мы имели схожее мировосприятие, как это часто бывает между тесно общающимися людьми, делящимися мыслями и проблемами, но при этом каждый сохранял уникальность. Наша четверка была знакома с самого детства. Кто-то чуть ли не с кто-то немного позже, но это никакого значения не имеет. Самой удивительной, но при этом малозначительной отличительной чертой нашей компании всегда являлась внутренняя манера общения. Оскорбления, подколки и принижения ближнего всегда считались нормой, и шли с нами по жизни. Обидеть кого-то из нас словами было почти невозможно. Незнакомцам, которым доводилось слышать наш диалог, не сразу удавалось понять, что мы близкие друзья. Нередко и те, кто уже несколько месяцев с нами общались, удивлялись нашему грубому общению. Особенно были шокированы девушки, часто попадающие под общую гребенку, получая весьма своеобразное внимание в форме сарказма. Продолжать с нами общение после первой встречи хотелось совсем немногим, а нас это более чем устраивало. Пьянки, субкультуры и вписки, крашеные волосы, проколы или туннели, и все в том же духе. Интересы в те времена у нас были своеобразные, а манеры полностью соответствовали образу жизни. По мере взросления такое общение с посторонними постепенно сводилось к минимуму, но все так же присутствовало между нами, пусть и в менее оскорбительной форме. Думаю, это пройдет с нами сквозь всю жизнь. Я родом из небольшого рабочего поселка городского типа, основанного при крупном предприятии, функционирующем до сих пор. Соответственно, многие местные на нем и трудились, порой поколениями. Сейчас поселок стал частью города, крайним районом. Но если приехать к нам, то и не скажешь, что до Москвы всего 200 километров. Наши интересы всегда сильно отличались от интересов большинства ребят. А если честно... Нам всегда хотелось думать, что мы выше многих и по мышлению, и по укладам. Хотя на деле я отлично понимал, это только наши комплексы. Каждый искренне верил в свою уникальность и исключительность, надеясь выделиться хоть чем-то, стремясь к этому. Внимание общества нужно не всем. Кому-то достаточно получать его от группы лиц, а порой и вовсе всего от одного человека. Но к признанию стремится каждый, пусть и разными способами. 21 числа, уже часов шести вечера, мы, как и большинство жителей планеты, ждали чего-то грандиозного, пусть и не в открытую, а глубоко в душе и без мысли, что случится апокалипсис. Возможность скорой кончины нас в принципе не беспокоила, и тот день исключением не стал. Тем более тогда страх полностью потерял свою актуальность. Ведь если вдруг что-либо и произошло бы, то не только с нами, а со всей планетой. На это ведь вряд ли кто-то мог повлиять. Да и лично для меня даже такой исход во многом считался прекрасным. Существовало желание изменить привычное положение вещей, наскучившая однообразностью обыденности, а всем вместе даже в пекло идти веселей. Да и не так обидно, когда свинья прошлась не только по твоему огороду. Ценить то, что уже имеешь, далеко не самое сильное из людских качеств. 21 числа весь день по ТВ крутили передачи в духе общей истерии, поднимая свои рейтинги на древних писаниях. С восьми часов вечера люди повсюду вели прямое наблюдение за небом, строя догадки и ожидая неизвестно чего. Не получив желанного начала шоу в девять, спустя час после обещанного времени мы еще раз обсмеяли происходящее, а после вернулись к обсуждению более приземленных дел, все сильнее изменяя тематику разговора и перенаправляя свои шутки в другие сферы. Проведя вместе еще пару часов, заскучали, и ближе к полуночи разошлись по домам полные разочарования, и с набором новых ругательств в сторону обломавшегося зрелища и тех, кто виноват в срыве. Небо весь вечер было затянуто тучами, сохраняя пятипроцентную надежду на то, что там все же происходило нечто интересное, а мы просто не смогли увидеть. И вот, уже подойдя к дому, я в очередной раз поднял голову вверх. От зрелища меня передернуло. В небольшом пятнышке чистого неба проявилось яркое сияние, прекрасный и никогда ранее мной не наблюдаемый голубоватый свет. Я сразу попытался обратить на это внимание ребят всеми возможными способами, не зная наверняка, что обнаружил, но речь меня подвела. Я размахивал руками, неся какую-то нелепицу. Парни посмеялись, но посмотрели наверх и перестали сжать, войдя в то же состояние безмолвного восхищения. Весь остальной мир отошел на второй план. Все молча зависли с задранными головами, рассматривая этот малый просвет и не понимая, временное это явление — или, может, начало обещанного события. Небесное сияние вполне списывалось на исключительные особенности нашего местоположения. Мы жили впритык к огромному заводу поплавки чугуна, феромарганца и прочего, поэтому насмотрелись и не такого. Например, неизменные сливы и остужение металла и точные, как по часам, выбросы три раза в неделю, во время которых небо нашего поселка принимало самые интересные оттенки. Чаще остальных появлялся ярко выраженный оттенок кирпичного или красновато-оранжевого цвета. Но никогда он не был таким, как мы видели в ту ночь. Через пару минут свечение полностью исчезло, что удивило больше прежнего. Ведь выбросы, как правило, продолжались несколько часов и быстро никогда не пропадали. Да и происходили они глубокой ночью, когда очевидцев поменьше. Сомнения объяснялись затянутым небом и отсутствием у нас возможности наблюдать за событием с самого начала. Обсуждение не пошло. Интерес рассеялся вместе со светом. По окончании шоу мы распрощались и со спокойной душой разошлись. Каждый при своем мнении. Когда я пришел домой, мое самочувствие немного ухудшилось. По ощущениям было похоже на обыкновенную простуду. А болезни я привык переносить на ногах. Вот и решил, что делать с этим ничего не потребуется, мол, само пройдет. Проведя крайне жаркую ночку, многократно пожалел о своем решении бездействовать. И к утру лучше не стало. Весь следующий день не мог найти себе места. Беспокоила странная тяжесть в области сердца, жжение в центре груди, головная боль и ломота по всему телу. Вдобавок, частые перепады температуры. Комплекс ощущений невольно наталкивал на мысли о серьезном вирусном заболевании. Все бы ничего, большая часть симптомов была не в новинку, и вполне можно было их стерпеть. Сильно смущало именно поведение сердца и жжение в солнечном сплетении. Подобное для меня было не характерно. С мотором никогда ни малейших проблем не возникало. А что такое бронхит, я знал не понаслышке. И в тот раз было нечто иное. Общее состояние заставило все же снизойти до терафлюшки и постельного режима, пускаясь с опозданием. Чем дольше я находился в таком состоянии, тем больше возникало вопросов касаемо природы симптомов. К середине дня я чувствовал себя даже хуже, чем утром. А контрольный замер температуры противоречил здравому смыслу. Обвинив градусник в фалтуре, Я убрал его обратно в футляр, не стряхивая. Перемерять смысла не было, ведь показывал он всего 34 градуса. Что восприниматься серьезно никак не могло. У меня и раньше бывала температура тела ниже нормы. Причем часто так, что 35 с хвостиком совершенно не удивляло. Однако подобное случалось перед болезнью в ранний период, который бабушка называла упадком сил. С медициной я никогда не был на короткой ноге. предпочитая особо не травиться таблетками. Для меня все просто. Вся фармацевтика стоит на костях, и ее стремление зарабатывать явно расходится с моим желанием поправиться. Поэтому я чаще использовал травы и методы народной медицины, не доходя до маразма, разумеется. Все это философия. А когда припирала, как любой человек, я поступался принципами, по крайней мере по делам, касающимся лично меня, а особенно здоровья. Я уже принял несколько разных таблеток от простуды. Причиной была мысль «Если так трепало в первый день, что могло ждать на пике в последующие?» Накачавшись лекарствами, я устроился поудобнее и включил зомбоящик. Внимание привлекли новости. Конечно, в них всегда полно всякого негатива и вранья. Но я, частый посетитель канала «Россия-24», хоть и понимая, что реально объективных сведений там можно найти чуть больше, чем мяса в современной колбасе. Имея с ними дело, нужно уметь находить крупицы правдивой информации. Однако отдам дань уважения отечественным вещателям. В противопоставление зарубежным, наши чисты, как детская слеза, выдают за день правды больше, чем многие иностранные за год. Сначала никаких горячих новостей не наблюдалось. Стандартная пустая болтовня, очередная сводка происшествий, угнетающее и без того нерадужное настроение. Я уже хотел переключиться на другой канал? Как вдруг диктор заговорил о самой мощной за всю историю наблюдений вспышки на Солнце и ее последствиях магнитной бури? а также о множестве пострадавших от нее людей по всей планете. Я никогда не зависел от погоды и магнитных бурь, хотя таких людей, безусловно, много, и не только стариков. Да и симптомы были не такие, как у меня. Люди просто испытывали сильную слабость. Хотя, кто знает, может, СМИ просто скрывали настоящее положение дел. Умолчав о миллионах, обратившихся за помощью, примерно с теми же проблемами, что наблюдались и у меня, решив уточнить, я запустил компьютер. И невольно отвлекся на более удивительное событие. С разных точек мира интернет засыпали видеозаписи с загадочным шумом Земли. Неожиданно появившееся необъяснимо сильное гудение, ввергающее человека в паническое состояние. Причём звук шёл одновременно отовсюду. Оказалось, это происходило уже не один раз. И фиксировалось в разных концах планеты. Звук так и назвали. Гул Земли. Простые люди объясняли его усталостью планеты. Специалисты резонансом, вызванным сильнейшей магнитной бурей. Конспирологи объявляли крик планеты естественной защиты от небесных тел, а точнее недавно пролетавшего близко к нам астероида. Под стать общественному настроению. Мне больше всего понравился вариант с эрихонскими трубами, предвестниками апокалипсиса. Как оказалось, предыдущая ночь выделялась и другим сокрытым событием. Примерно с двух часов после полуночи абсолютно во всех странах выключили электрические сети, Ядерные станции и даже остановили заводы, отменили авиаперелеты и все зависящее от питания и полагающееся на электронику. Социум узнал об отключениях лишь спустя сутки, инцидент объяснили той самой бурей и вспышкой на солнце. К Вечеру, обзвонив друзей, я узнал, что плохо стало не мне а одному, а главное, все испытывали примерно те же симптомы, разве что с разницей в температуре. Через стенку от меня жил Дима, один из трех ближайших мне персонажей. В узких кругах он был больше известен как еврей. Совершив переход в 10 шагов, я попросил у него термометр, убедившись, что выглядит он неважно. Минут через пять я понял, что в заговоре против меня участвовал не только мой градусник. Второй показывал примерно тот же результат с разницей в одну десятую градуса. Я занес проблемный термометр Диме. Мы выслушали обоюдные жалобы на самочувствие. Потом Дима пытался доказать, что его термометр исправен. Но долго спорить не стали. разошлись по домам. Тем временем количество обращений в больницу, вызванных солнечной вспышкой, росло в геометрической прогрессии. Простое недомогание быстро сменялось более серьезными проблемами. Появились первые жертвы. Отличительной чертой последней активности над Солнце от других случаев было то, что от него страдало именно молодое поколение. Под эту категорию я, увы, вполне подходил, но все еще отказывался смириться с таким положением дел. Дома опять плюхнулся на диван и немного пощелкал по каналам, пока не наткнулся на тематическую передачу о космосе. Половину программы как раз посвятили минувшему дню. В ней представляли много гипотез. Однако основной темой оказался тот факт, что после вспышки снимки Солнца стали абсолютно другими. Пропала непонятное человечеству ранее тонкая оболочка вокруг ядра, а корона сильно потускнела. Наиболее адекватным высказыванием стала гипотеза о температурном шве звезды, Суть ее заключалась в визуальном эффекте, возникающем, если смотреть на вещество, находящееся под большим давлением. Сторонники прочих теорий таким набором аргументов похвастать не могли, поэтому здоровая конкуренция по вопросу отсутствовала. Незнание возможных последствий солнечной вспышки не добавляло массового интереса важному событию, поэтому обсуждали его лишь во второсортных передачах, а по центральному телевидению крутили простые предупреждения, да и то между делом. хотя нашлись и те, кто бросил работу, построил убежище или иначе растратил свои накопления. Эти несчастные ждали как минимум пришествия высшего разума, залетевшего к нам в гости в виде тех же инопланетян или еще чего-то, способного перевернуть весь мир и представление о нем. Грустно было бы оказаться на их месте. Такое разочарование, а пришельцы стали бы компенсацией. После захода солнца болезнь немного отпустила, и мы с парнями все же решили собраться у общего товарища Костика. Среди пришедших в гости болели все, кроме него, и заразить мы уже никого не могли. Ну, разве что хозяина квартиры, но это вряд ли. Как говорится, зараза к заразе. Короче, у него имелся иммунитет. Сделав еще пару звонков, решили лечиться собственной незапатентованной технологией гидрокомпрессорных процедур. В узком кругу доверенных лиц и с общим бюджетом в тысячу рублей на вечер. Наш способ не обещал быстрого выздоровления, даже напротив. подсаживал иммунную систему дымом на выходе, но зато гарантировал хорошее настроение. Отдельное жилье у Романа и Константина являлось дополнительным бонусом, давая нам постоянную возможность собраться пофилософствовать или просто душевно провести время. Мы еще и место могли выбирать. Тогда я уже не пил. И очень продолжительное время. На мой взгляд, алкоголь замыкает человеческие мысли и действия в одну постоянно повторяющуюся цепочку событий. Когда ты в состоянии алкогольного опьянения, зацикленная реальность становится нормой, не раздражает, убивая стремление видеть мир вокруг. Чрезмерное употребление спиртного разрывает нашу связь с миром, делая из индивида тупого скота, волочащегося по жизни с опущенной головой. Качественный алкоголь не так вреден, но его почти не найти, а если есть доступ, пивать можно, но вечно помни о норме, границе между пользой и вредом. Я забывал. потому решил воздержаться полностью. Другое дело дым. Но не с позиции пагубности его воздействия на организм и всех недостатков потребления, коих много. Все его любители слишком ленивы для того, чтобы быть максимально общественно полезными на малооплачиваемой работе. Зато сильно любят мечтать и философствовать. А если человек начинает мыслить, окружающая его реальность рушится, не выдерживая и минимальной критики с позиции здравого смысла. Философы больше никому не нужны. Здравомыслие теперь не в чести, в отличие от трудолюбия. Из курящего получается ленивый требовательный любитель почесать языком, а это далеко не портрет идеального гражданина. чего напрашивается мысль о том, что легализация в России не светит. Если честно, это радует. Не очень-то и хотелось бы. Ведь полезных зависимостей не бывает. Каждая из них несет за собой последствия. А потому, чем меньше людей подсядет, тем крепче будет нация. Поддаться может любой дурак. А вот устоять перед соблазном способен не каждый. Я не сторонник легалайза, и без него приходится нелегко. Неприятных примеров я повидал достаточно. Сам попал, не жалуюсь, но я разжелаю ограничить от подобного следующие поколения и своих детей, а опыт западных стран говорит сам за себя. Последствия сугубо отрицательные. Распущенная молодежь, бездумно губящая тела и сознание. Считаю, что упразднение соответствующей статьи сделает только хуже. усложнится контроль за оборотом химических и более тяжелых наркотиков чем марихуана и это лишь полбеды. представляю какую пропаганду тогда начнут и сколько не сформировавшихся умов попадется в сети если дать предпринимателям официальную возможность губить их здоровье хотелось бы немного другого чтобы оставили в покое употребляющих хотя бы тех кто берет понемногу и натур можно даже не полностью ответственность быть должна лишь бы без уголовки и реального срока А дальше разбирайтесь с продавцами и творцами искусственных отрав. Единственным достойным аргументом для пересмотра нашими властями взглядов на этот вопрос могла стать жадность верхушки. Точнее, ее неспособность устоять перед шансом прибрать к рукам эти потенциально невероятно огромные доходы, давно неплохо освоенные сотрудниками силовых ведомств. Но я надеюсь, это произойдет не на моем веку. Почему сам сделал столь странный выбор, не забывая об обратке? Рассуждать не буду. Очередная галочка в списке моих взглядов, достойных общественного порицания. Однако свое оправдание приведу небольшой пример. Каждая млекопитающее имеет свой способ избавиться от негатива. А люди ежедневно получают от общества стресса гораздо больше других животных. Хорошо, хоть у человека список не ограничен чем-то одним, как у кошек, кошачья мята, особые лианы для некоторых обезьян или мискалиновый кактус для грызунов. Каждый может выбирать для себя то, что ему ближе по духу. Не обязательно одно, неважно, вредно или нет. Главное, обдумано, а не по тупости. Какой будет выбор, зависит от опыта и ума. Ведь отвечать за последствия придется самостоятельно. С другой стороны, возможно, был бы у меня возле дома и подром, и я бы увлекся конным спортом. Но, увы, в пределах моей досягаемости всегда было слишком много запрещенного. В любом случае, лучше найдите свое и желательно менее разрушительное. Нужно понимать, что тут, как и во всем, важно помнить о мере. У всех есть право собственного решения. Главное – отдавать себе отчет. Каждый проходит собственный путь, формирующий индивидуальные предпочтения, пусть даже зачастую непонятные окружающим. Быть может, тяга отпадет с возрастом, благо разумом не обделен. Или, если однажды здоровье потребует принять волевое решение, долго размышлять не стану. Современные люди с большим недоверием смотрят и на тех, кто не питается мясом, невзирая на то, что давно всем известно огромное количество заболеваний. на появление которых влияет поедание мертвечины. Если начать углубляться, то окажется, что вредно все, от еды до предметов обихода, окружающих человека изо дня в день. Сам ем все подряд. Хоть и осознаю собственное легкомыслие, но все равно предпочитаю не париться.